Лифт нравились мягкие ткани. Азирские накидки и мантии были одежным подобием нежного пудинга. Приятно вспомнить, что в жизни попадаются не одни только колючки. Иногда в ней появляются мягкие подушки воздушные пирожные. Добрые слова. Мать. Мир никогда не будет совсем уж никчемным, пока в нем есть мягкая одежда. Наряд был ей велик, но ничего страшного. Так даже лучше, когда свободнее. Завернувшись в накидку, лифт уютно устроилась в кресле, скрестив руки на коленях шапочкой на голове. По всему наряду разбегались яркие узоры, означавшие очень важные вещи. В этом она не сомневалась, потому что о своих узорах все озирцы болтали без умолку Письмоводительница оказалась жирной. Наверное, чтобы одеться, ей понадобилось три шиквы. Или шиква, шитая на лошадь. Лифт никогда бы не подумала, что песцов так хорошо кормят. Зачем им столько сил? Перья ведь легкие. Женщина носила очки скрывала лицо. Пусть и находилась в землях под защитой таши. Она постучала пером по столу. «Вы из дворца Азира?» «Ага, подруга императора», – ответила Лифт. «Его зовут Гоксом, но ему сменили имя, ничего страшного. Гокс – имя глуповатое, ведь никто не хочет, чтобы имя императора звучало глупо». Она склонила голову на бок. «Правда, когда он открывает рот, с его словами ничего не поделаешь». Рядом на полу тихонько застонал Виндель. «А вы знали Лифт заговорчески наклонилась ближе. «Что специальный человек ковыряет за него в носу?» «Юная леди, уверена, вы зря тратите мое время. Это довольно обидно». Лифт выпрямилась. «Учитывая, что никто здесь почти ничего не делает». Это было сущей правдой. Целое здание песов, которые сновали взад-вперед и перекладывали груды бумаг с полки на полку. Здесь даже появлялся спрэн, которого лифт видела всего пару раз в жизни. Он походил на рябь в воздухе, как от дождевых капель на поверхности пруда. Только без дождя и без пруда. Виндель назвал таких спрэнами сосредоточенности. В любом случае здесь так много бумаг, что голод побери нельзя было обойтись без поршунов с тележками. Один как раз прошел по коридору. Женского пола с большой коробкой бумаг. Бумаги предназначались одному из несметного числа писцов, что сидели за столами, окруженные мерцанием дольпериев. Виндель сказал, что они отвечали на запросы со всего мира, передавая информацию. Собеседница лифт была чуть выше рангом. Лифт попала в комнату, поступив так, как предложил Виндель, не говоря ни слова. Визери тоже так делали. Просто молча кивали. На входе она предъявила карточку, куда перерисовала слова, которые Виндель изобразил побегами. Песцы стушевались и без лишних вопросов провели ее по коридорам в эту комнату. Больше остальных, но все же без единого окна. Впрочем, на белой стене виднелось желтовато-коричневое пятно. И можно было вообразить, будто это солнечный свет. На другой стене висела полка с очень длинной подставкой для дельперьев Позади несколько азирских гобеленов. Письмоводительница оказалась кем-то вроде ответственной за общение с правительством Азира. Попав в комнату, лифт была вынуждена заговорить. Больше нельзя этого избегать. Нужно просто выглядеть убедительной. «Какого несчастного вы ограбили, чтобы заполучить эту одежду?» спросила толстуха. «Еще скажите, сняла прямо на ходу». Лифт закатила глаза. «Слушайте, просто возьмите одно из этих светящихся перьев и напишите во дворец». Тогда мы сможем перейти к важным делам. Мой пустоносец говорит, у вас тут куча бумаг, которые нам нужно просмотреть». Письмоводительница поднялась. Лифт показалось, что кресло едва не издало вздох облегчения. Женщина пренебрежительно указала на дверь, но в этот миг вошел младший писец, высокий и худой в желтой шикве и странной желто-коричневой шапочке. Он что-то прошептал женщине на ухо. На ее лице отразилось недовольство. Вошедший неловко пожал плечами и поспешил удалиться. Толстуха повернулась к лифт. «Назовите имена визирей, которых вы знаете во дворце». «Ну, есть балаболка». «У нее смешной нос, похожий на краник». «И большой». «А не могу выговорить его настоящее имя». «Звучит, словно кто-то подавился». «И папаша Веслозад». «Но он не совсем визирь, его называют отпрыском». «Тоже важный». «Но по-другому». «А, и пухла губка. Она у них главная. На самом деле губы у нее не пухлые, просто она не может, когда я ее так зову». Женщина уставилась на лифт, затем развернулась и направилась к двери. «Ждите здесь». И вышла. «Ну как я?» – спросила лифт, наклонившись к полу. «Ужасно», – ответил Виндель. «Ага, заметно». «Согласитесь, умение вести разговор вежливо, как вам настойчиво советовали визири, сейчас бы весьма пригодилось. Чепуха!» Рифт подошла к двери и прислушалась. Снаружи едва слышно переговаривались песцы. «Соответствует описанию, полученному от капитана службы по переселенцам. Вместе с приказом обыскать город», — говорил один. «Она заявилась прямо сюда. Мы послали за капитаном». «Она по счастливой случайности здесь с докладом!» «Проклятие!» — прошептала лифт, отшатнувшись. «Нас раскусили, пустоносец!» «Не надо было помогать вам в этой безумной затее!» Лифт подошла к подставке с дальпериями. На всех были пометки. «Иди сюда и скажи, какое нам нужно!» Виндель взвился по стене и ощупал побегами плашки. «Ну и ну, это важные дальперия!» Посмотрим. Третья отсюда связана с писами в императорском дворце. Отлично. Лифт схватила даль и взобралась на стол. Поместив его в нужное место на дощечке, она сто раз такое видела. Повернула рубин на кончике пера. Ответ пришел сразу же. Дворцовые писы редко отлучались от своих перьев. Они скорее позволят отрубить себе пальцы. Лифт прижала даль перо к бумаге. «Пресвятая культивация!» – воскликнул Виндель. «Вы меня совсем не слушали?» «Не-а. Скажите, что хотите сообщить?» Она проговорила, и Виндель снова изобразил побегами на столе нужные очертания букв. Зажав перо в кулаке, Лиф скопировала слова по одной дурацкой букве за другой. На это ушла целая вечность. «Ну не лепится вся эта писанина. Почему нельзя просто поговорить?» «Зачем изобретать способ, при котором, чтобы сказать кому-то, что делать, нельзя его увидеть?» «Это лифт», — написала она. «Передайте пухлогубке, что она мне нужна. Я в беде. И кто-нибудь позовите Гокса, если у него не ковыряют в носу прямо...» Дверь открылась. Лифт, взвизгнув, повернула рубины соскочила со стола. За дверью оказалось целое сборище. Пять песцов, в том числе толстуха и трое стражников, причем один из них был женщиной, командовавшая сторожевым постом в городе. «Бури!» – пронеслось в голове у лифт. «Быстрани!» – она бросилась прямо на них. «Осторожно!» – закричала стражница. «Она изворотливая!» Лифт призвала потрясность, но стражница поспешила впихнуть песцов в комнату. Лифт с легкостью проскользнула у них между ног. Но врезалась в успевшую захлопнуться дверь. Стражница попыталась ее схватить. Лифт завопила, полностью покрывая себя потрясностью. И потому, когда ее сапали, азирская накидка со свободными рукавами слетела. Лифт осталась в юбке-балахоне поверх брюк и простой сорочки. Она носилась по всей комнате, но та была небольшой. Попыталась пробраться вдоль стены, но капитан оставалась настороже. «Госпожа!» – запричитал Виндель. О госпожа, не позволяйте себя заколоть! Слышите, постарайтесь, чтобы вас не ударили ничем острым! И тупым тоже!» Лифт закричала, глядя, как в комнату, быстро прикрыв за собой дверь, протиснулись остальные стражники. Один, крадучись, попытался зайти сбоку. Она дернулась в одну сторону, в другую врезалась в полку с дальперьями. Несколько штук упали, и письмоводительница завопила. Лифт юркнула к двери. капитан стражей перехватила ее остальные навалились сверху. Сделав себя потрясный лифт начала извиваться, стараясь выскользнуть из чужих пальцев. Нужно только Таши бог богов и связыватель мира прошептала письмо водительница. На ее головой кольцом синего дыма вспыхнул спрэнд благоговения. Лифт вырвалась из схватки стражников, вскочив одному на спину. Отсюда был виден стол. Дальперо выводила текст. «Долго ж они собирались». Она спрыгнула со стражника и уселась с креслом Выругавшись, стражница нависла над ней сзади. «Капитан, остановитесь!» Воскликнула толстуха. Она взглянула на тощего песца в желтом. «Сходи еще за одним Дальпером для связи с Азирским дворцом». «Нет, неси два. Нам нужно подтверждение». «Для чего?» Спросил писец, подходя к столу. К ним присоединилась капитан стражи читая то, что выводило перо. Все трое медленно подняли головы и вытаращились на лифт. «Для всех, кого это касается?» Прочитал Виндель, раскинув побеги над листком бумаги на столе. «Я Верховный Акасикс, я Нагон Первый, император всех Макабаки. Постановляю, что молодой девушке, известной под именем Лифт, оказывались всяческие почести и уважения». Вы будете подчиняться ей, как подчинялись бы мне, и заносить на императорский счет любые траты, которые понесете в связи с ее набегом на ваш город. Ниже приводятся описание девушки и два вопроса для подтверждения личности, на которые может ответить только она. Учтите, если ей причинят вред или воспрепятствуют любым способом, вы познаете императорский гнев. Спасибо, Гокс! Лифт глянула на песцов и стражников. «Это значит, вы должны делать все, что я скажу». «И чего же вы хотите?» спросила Толстуха. «Зависит от того, что у вас сегодня на обед».